Глава пятая, без которой ничего не получится. Прородительский ресурс. Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ, готовила, стирала, орала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь. Наконец, выбившись из сил, она отправилась за советом к Равину. «Как стать хорошей матерью?» Вышла от него задумчивая, и с тех пор ее как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось, и дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а, вернувшись, на весь вечер запиралась в комнате. Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и пила чай со сладким цимисом. «Мама, что ты делаешь? А как же мы?» – возмущенно закричали дети. «Ша, дети!» – важно ответила она. «Я делаю вам счастливую маму!» Еврейский анекдот на самом деле инструкция. Счастливые дети бывают только у счастливых родителей. Это факт. В последнее время быть счастливыми становится все труднее. Ко всем прелестям кризиса, санкций, роста тарифов, повальных кредитов, неуверенности в завтрашнем дне, потока негативной информации, к больной насквозь системе образования многие мамы получили новый повод для бесконечных комплексов. Я плохая мать. Дети шагают с крыш, дети кидаются под машины, дети уходят из дома, дети употребляют алкоголь и наркотики. И во всем виноваты родители. Да, на самом деле, наши дети только наши, и ответственность за них несем только мы. Но это вовсе не значит, что, прочитав очередной пост в соцсети или очередную статью в СМИ, каждая мама должна немедленно взять всю вину на себя, поставить себе диагноз и начать заламывать руки. Потому что тогда мы становимся очень похожими на своих детей-подростков, которые каждое замечание, каждую даже совсем безобидную оценку воспринимают, выражаясь языком тинейджеров, как «наезд». Как претензию, как обвинительный приговор. И за редким исключением включаются две основные реакции. Обе на уровне истерики. Либо полное отторжение. Не учите меня жить, специалистов развелось, я лучше знаю, как мне воспитывать своего ребенка. Либо активное самобичевание. Я урод, угробила ребенка. И то, и другое неправильно прежде всего по отношению к себе, потому что это сугубо отрицательные эмоции. Они становятся поводом и основой для того самого состояния, когда удержать себя в рамках спокойствия и осознанности практически невозможно. Помните инструкцию, которую мы слышим в самолетах? В случае разгерметизации салона сначала наденьте маску на себя, затем на ребенка. Чувство родительской вины – это та самая разгерметизация. До тех пор, пока оно существует, кислород будет перекрыт и родителям, и детям. Да, избавление от чувства родительской неполноценности – мучительный и порой очень долгий путь. Но не пройдя его, стать счастливым не получится. Убеждение «Мы плохие родители» не даст нам вырастить счастливых детей. История из жизни. Для меня, матери-одиночки с двумя погодками, путь избавления от этого чувства был очень нелегким. Я обошла всех психологов и психотерапевтов в городе. Перечитала километры текстов. Каждый из них убедил меня в том, что я не мать, а ехидна и виновата во всех смертных грехах одновременно. Меня выгоняли из зоны комфорта, а я пыталась понять, как в нее для начала зайти. Призывали закрыть гештальты – Как? Убеждали в необходимости простить собственную маму. За что? И учили заклинанием типа «Я вижу тебя, я принимаю тебя, я отпускаю тебя». Когда я поняла, что кроме моих сына и дочки у меня есть еще внутренний ребенок, которого тоже надо кормить, жалеть и нянчить, у меня случилась идиосинкразия в виде добротной истерики. Первое спасение пришло в лице моей лучшей подруги, которая позвонила вечером спросить, как у меня дела, и получила полный отчет, прерывающийся рыданиями. Главной проблемой того вечера была грязная посуда, мыть которую не было вообще никаких сил, и гора неглаженного белья. Подруга совершенно спокойно и с откровенным интересом спросила, «А к тебе что, свекровь утром приезжает?» «Какая свекровь?» – спросила я Пешев. «Вот именно. У тебя даже свекрови нет. Угомонись» и ложись спать. Завтра помоешь». На утро я поняла, что выспалась, и небо на землю не упало. А следом пришло понимание еще некоторых вещей. Например, если ребенок утром не хочет в школу, можно сказать «ну и не ходи», вместо того, чтобы устраивать танковое сражение. Спустя несколько дней дочь пришла из школы в слезах, потому что получила двойку за контрольную. Контрольную – Ровно ту, которую она писала в школе с теми же цифрами, мы накануне прорешали дома, потратив на это три часа. Точно как в анекдоте, помните? Учили уроки, мать охрипла, дети оглохли, соседи выучили наизусть. Хомяк пересказал. Моя девочка плакала так горько, что я вынуждена была сказать себе «стоп, Марина, а зачем психической тебе, психической отличнице?» С того дня я перестала напрягаться и переживать из-за оценок. И процесс выполнения домашних заданий стал веселее и задорнее. Что-то дети делали сами. В чем-то, с чем они не справлялись, помогала я, когда чувствовала в себе силы и желания. Как только у меня внутри кто-то начинал сопротивляться, потому что устал и не мог, я говорила «Дети, открываем ГДЗ» — сайты с готовыми домашними заданиями, если кто-то еще не знает». Спустя пару дней вечером я услышала, как дети ссорятся. Впервые я не успела немедленно рвануть разбираться, блин на сковородке горел. Сколько времени уходит, чтобы снять блин со сковороды и залить новый? Ровно столько его и ушло на то, чтобы дети разобрались и успокоились сами. Тогда я сняла с себя ответственность за детские ссоры и поняла, что дышать стало легче. Продолжал напрягать беспорядок в квартире. Точнее, превращение порядка в беспорядок в течение двух минут и последующие за этим два часа уговоров, требований, просьб и скандалов с детьми с целью сделать, как должно быть, кому должно. Обнаглев от отсутствия свекрови окончательно, я сказала себе и детям, «Все, я прекращаю делать уборку. Вообще, в гости никого не зовем». Те две недели надо было выдержать. В какой-то момент мне показалось, что свекровь – не самая большая проблема. Если бы в те дни к нам зашли сотрудники опеки, с большой долей вероятности я осталась бы без детей. От жилища 42 гастарбайтеров и алкоголиков-маргиналов нашу квартиру отличало только отсутствие пустых бутылок и окурков в чайных кружках. А через две недели ко мне подошли дети и сказали «Мама, а давай сделаем генеральную уборку». С тех самых пор проблемы с порядком в квартире нет. А если есть, то я сразу вспоминаю про то, что у меня нет свекрови. Совет тем, у кого она есть. Ну и ладно, казнить не будет, остальное переживем. Потом я задумалась над тем, за что комплекс «Я плохая мать» гложит меня особенно активно. Уверена, сейчас под мои знамена встанет каждая вторая мать за то, что я кричу на детей». По любому поводу. Громко и с надрывом. А потом всю ночь ругаю себя за это и обещаю больше никогда. И я решила, больше никогда. Даже если они... Ну, в общем, никогда и все. И у меня получилось. Как? Расскажу позже. Если в доме нет денег на мясо, мы едим жареную картошку. И никто пока не умер. Нет возможности платить тому, кто провожает сына до спортивного зала. Он теперь больше гуляет, а в зал вернется, когда научится ездить по городу самостоятельно. Если не хватает средств на кино или парк аттракционов, мы устраиваем праздник дома и радуемся больше, чем в кино». У нас появились традиции. Пижамная вечеринка в середине лета, например. Готовимся к ней весь день. Колдуем на кухне, украшаем квартиру, репетируем ритуальные танцы, не снимая пижам с самого утра. Телефоны выключаются. Телевизор тоже, не говоря уж об интернете. В программе еще мыльные пузыри, игра в крокодила и обнимашки. Весь день снимается на фотоаппарат, чтобы потом сделать ролик. Честное слово, это прямо как второй Новый год. А еще я запустила собственный проект «Мама тоже человек». Маме нужно время, чтобы следить за собой, поэтому время от времени объявляется операция «Мама в доме для красоты». Маски, ванна, маникюр святое. В эти часы маму не трогаем. После такого дня у нас обязательный парад в честь красивой мамы. Попробуйте, это очень смешно, когда вся семья рисует себе лица аквагримом, надувает шарики и марширует по квартире, трубя в дудки и выкрикивая лозунги типа «Да здравствует мама, самая красивая мама на свете! Да здравствует Ваня, который не мешал маме делать маникюр! Да здравствует Аня, которая помыла посуду! Ура!» Мама должна встречаться с друзьями так же, как дети, поэтому иногда она имеет право ходить в кафе и в гости. В это время дети остаются дома с няней и звонят, только если кому-то грозит опасность. Няня на случай, если вдруг нашлась быстро. Мама должна быть умной и образованной, поэтому если мама читает, играем в спокойные игры. Мама должна отдыхать, поэтому в выходной день разговариваем шепотом ровно до той минуты, когда мама проснется сама. Список время от времени дополняется. «Нет, у меня нет бабушек и гувернанток. У нас даже папы нет». Так сложилось. «Нет, дети живут дома, а не в интернате. Да, я работаю, порой без выходных. Нет, это непросто. Я долго привыкала». «Да, у меня случаются срывы, но я перестала ругать себя за них. Да, я устаю, как лошадь, иногда плачу, совершаю ошибки, но я имею на это право. Да, я не идеальна, но я счастлива, и я хорошая мать, как и каждая мать, которая меня сейчас слушает. Мы растем вместе с детьми» а на этом пути ошибки неизбежны. Но нет таких ошибок, которые нельзя исправить. Надо только стать чуточку счастливее, надеть кислородную маску, а для этого освободить себя от того, что мешает, и позволить себе то, чего хочется. И ну ее, эту посуду, даже если завтра приезжает свекровь. И да, я научилась закрывать гештальты, видеть, принимать, И отпускать. С удовольствием общаюсь с психотерапевтом. Только из зоны комфорта не выхожу, потому что не хочу. Есть волшебное слово ресурс. Это то, что мы отдаем своим детям ежедневно. Но чтобы что-то отдать, это что-то надо где-то брать. Оно само не вырабатывается, а вот растрачивается очень быстро и незаметно. Вроде были силы, а потом в один момент раз и нету. Происходит это потому, что мы часто тратим свой ресурс там, где можно и нужно его беречь, и не пополняем вовремя. Самый активный пожиратель родительского ресурса – наш перфекционизм. Наше стремление во что бы то ни стало стать безупречными родителями. Чтобы дом – полная чаша, дети ухоженные, крепенькие, непременно с английским языком, чтобы все необходимое – А каждому ребенку, как известно, жизненно необходим гироскутер, дрон, свежевыжатый сок, манго два раза в день, бассейн, как минимум парочка развивающих студий, филармония по воскресеньям и так далее. Чтобы в доме идеальный порядок, влажная уборка ежедневно, свежая еда трижды в день, постельное белье наглаженное, носки тоже, окна, чтобы блестели, прогулки по расписанию, книжки по списку, чтобы сами родители подтянутые красивые и хорошо бы еще собаку. Естественно, дрессированную. Одним словом, чтобы все как у людей. Только я таких людей не видела. И вы не видели. Но мы откуда-то знаем, что они есть. Мама вон вчера рассказывала про дочку-одноклассницы. И свекор лично такую семью знает. Обрадовать вас? Или, возможно, разочаровать? Таких семей нет. Так что стремиться стать тем, чего нет, неправильно. На это пустое стремление вы потратите очень много сил, которые можно использовать на другие, наполненные смыслом дела. Еще один потребитель наших родительских сил – гипертревожность за детей. «Он упал. Ему уже два года, он еще не говорит. Если я отпущу его на пол, он ударится о спинку стула и разобьет голову». Мама кормит из ложечки почти до школы. Просыпается каждый час, чтобы послушать, дышит ли ребенок. Оставить с бабушкой? Да ни за что. Няня хоть бы на два часа в день? Вы с ума сошли? Доверить ребенка постороннему? Садик? Да это же тюрьма, рассадник болячек и вообще. Сходить с мужем в ресторан или в кино? Да как вам в голову такое приходит? Я же мать. Ребенок везде с нами. Многочисленные и не очень родственники, которые всегда лучше вас знают, как надо тоже ресурса не прибавляют. Нет, прибавляют, конечно, если готовы помочь, а если они видят свою задачу в том, чтобы научить вас жить, то они вас грабят. Если вы хоть немного узнали сейчас себя, задумайтесь, стоит наше равновесие таких затрат? Есть еще один самый важный потребитель вашего ресурса – сам ребенок. Здесь экономить гораздо труднее, потому что эти затраты чаще всего оправданы. Контакт с ребенком, реакция на его радость, печаль, равнодушие, агрессию, всплески любви и негодования – Выслушать, похвалить, пожурить, расспросить, объяснить, еще раз объяснить, еще раз объяснить, пожалеть, посмеяться над несмешным анекдотом, понять, простить, сделать вид, что понял, ободрить, успокоить, растормошить, угомонить. Нет, нельзя, нет, нельзя, нет, нельзя, ладно, можно». Напомнить, проконтролировать, улыбнуться, напомнить, напомнить, напомнить, потребовать, научить, показать, рассказать, дать, попробовать, переделать, придумать, организовать, склеить, нарисовать, спрятаться, удивиться, обрадоваться, собрать, разложить, зашить, спрятать, выбросить, отмыть. А еще дети болеют, падают, злятся, не выполняют обещаний, ссорятся с друзьями, не хотят ходить к бабушкам, не хотят есть борщ. Чем старше, тем труднее. Вспоминаю давний разговор со своей лучшей школьной подругой, с которой мы живем в разных странах. Ее дочь старше моих детей на 10 лет. Мы долго делились впечатлениями, страшными и смешными историями. Я рассказала про то, как за две минуты моего отсутствия на кухне двухлетний Ваня аккуратно высыпал из пакетов все сыпучие продукты, муку, соль, горох, крупу четырех видов, сахар и вермишель, полил все это двумя литрами растительного масла и сел сверху сам. Как Аня в три года перевернула на себя шкаф. Ленка вспомнила, как много лет назад на даче, вдали от города и цивилизации, уложив спать четырехлетнюю Карину, обнаружила на полу половинку стеклянной ампулы от лекарства для инъекции и поняла, что дочка вторую половинку откусила. Но все это солотова ерунда по сравнению с тем, что сейчас нам 14 лет. Все девочки в классе уже целовались, а мы нет. Я ей тогда не поверила про ерунду. Сейчас верю. Еще раз. Чтобы все запомнили, чтобы отдавать детям ресурс, его надо регулярно пополнять всеми возможными способами. Чувствуете, что устали? Ложитесь перед телевизором. По очереди. Мама, папа. Или после того, как ребенок заснет. А постельное белье можно застелить неглаженным. Нет сил делать уроки? Открывайте гдз Да простят меня все мои коллеги, настоящие и бывшие. Или пусть идет без домашней работы. Одна двойка не стоит маминого здоровья. Чувствуете, что нет сил читать ребенку сказку на ночь? Скажите ему. «Малыш, я сегодня очень устала, не смогу тебе почитать. Сегодня будешь слушать аудиокнижку». Поняли, что ребенок начал раздражать? Да, дети раздражают родителей. И это не значит, что родители бездушные злые дни. «Уезжайте на несколько дней, оставив ребенка бабушке, хотя бы в соседнюю деревню, на воздух. Не получается на несколько дней. Выходите каждый день на час в соседний сквер посидеть на скамейке. Не любите оставлять ребенка бабушкам? Подумайте, почему». Скорее всего, вопрос в вашем личном отношении к свекрови или к маме. Ведь вы точно знаете, что с бабушкой ребенок не погибнет и с голоду тоже не умрет. Бабушки чаще не зло, а благо, даже если они не разделяют ваших методов воспитания. За один вечер или за неделю они вам ребенка не угробят. Точно. «Чувствуете, что не справляетесь? Ищите помощника». Уборщицу, психотерапевта, студентку, которая приведет домой вашего первоклассника и сделает с ним уроки. Кстати, родители, студентки, ваши друзья и коллеги будут вам очень признательны за такую подработку. Каждый раз, превозмогая себя и заставляя что-то делать, потому что «я должна», подумайте, кому должна, зачем? Что непоправимое произойдет, если я этого сейчас не сделаю? Есть масса способов восстановить и пополнить ресурс. И у каждого из нас находится миллион отговорок, почему это не выходит. Но надо отдавать себе отчет. Хорошо получается только то, что делается с радостью и удовольствием. В том числе воспитание детей. Да, я знаю, на ресурс не хватает денег, времени, сил и так далее. Но без него никуда. Нет денег на психотерапевта. Открывайте интернет и забивайте в поиск как восстановить ресурс, как бороться с выгоранием, как восстановить силы и что в голову придет. Нет времени? Откажитесь от того, без чего небо не упадет на землю и никто не умрет. Например, от планового мытья окон или субботнего визита на дачу к родителям. Попробуйте. Вам понравится. Измотанные, раздраженные, уставшие родители не смогут вырастить счастливых детей, потому что счастливые и здоровые дети растут только у счастливых и здоровых родителей. А если приехавшей свекрови не нравится ваша грязная посуда, всегда можно сказать «Ой, как хорошо, что вы приехали, помогите, а?» И пусть ворчит, что ее сыну попалась непутевая жена. Пусть причитает, что если бы не она, то вы заросли бы грязью. Все это не имеет никакого значения, если вы в это время восполняете свой ресурс. Кстати, конфликты со старшими родственниками высасывают его больше, чем все перечисленное вместе взятое. Так что не советую в эти конфликты вступать. Себе дороже. Задание для самостоятельной работы. Первое. Оцените состояние своего ресурса. Для этого ответьте на вопросы. Часто повышаете голос на членов семьи, особенно на ребенка. Часто раздражаетесь по незначительным поводам. Чувствуете упадок сил? Вас мало что радует? Ругаете себя за то, что вы не идеальный родитель и проводите мало времени с детьми, за неправильное поведение, за срывы? Тяжело дается любая работа. Хочется вернуться туда, где не было семьи, детей, заботы? Привычные действия? Искупать ребенка, приготовить ужин, проверить уроки? Совершайте механически, без удовольствия. Не можете позволить себе расслабиться, отдохнуть, выйти в кино или в кафе с супругом или друзьями? Ответили положительно. Хотя бы на три вопроса. Пора зарядить батарейку. Сделайте ревизию своих ежедневных дел. Посмотрите, от чего можно хотя бы временно отказаться. Напишите список потенциальных помощников. Они есть. Даже если в семье нет бабушек или они не принимают участие в воспитании ребенка, всегда найдутся родственники, подруги, бебиситеры, служба заказа еды на дом, мужья на час и так далее. Привлекайте их. Заведите железное правило «отдыхать». С маленьким ребенком вместе спать днем, например не помогает, записывайтесь на прием к психотерапевту.